то предан, предаст. Йоко пролежала весь день и всю ночь. Она не хотела подниматься и утром, но нужно было сделать последнее, к чему её готовили. Последнее, что ей осталось. Она выйдет замуж, и всё закончится. Можно будет забыть об обучении, о даре, о грядущей войне — можно будет забыть обо всем и жить так, как она предполагала с самого детства. «Киоку Химе, вас ждет Айми-сан», — оповестила Кая, входя в комнату с нарядом в руках. «Также меня просили передать, что к отцу-сенсей будет ожидать вас в условленное время в школе». Кацу сенсей Киоку откинула одеяло и поднялась. «Разве в этом еще есть необходимость?» Кая пожала плечами. За все годы прислуживания во дворце она не оставила этой странной привычки. «Вы ведь станете императрицей. Верно, вам необходимо учиться. Не просто так первейший выбрал для вас эту науку». «Первейший». Кая права. Отец хотел, чтобы она хоть что-то смыслила в стратегии. Вряд ли один урок ей сильно поможет, но раз уж ее ждут, почему бы и нет. «О церемонии?» «О, не волнуйтесь». Мы успеем привести вас в должный вид после вашего возвращения. Церемония сочетания душ состоится, когда наступит стража Сома. Наследование престола сразу за ней. А дальше празднование. Хорошо. Кьёко зашла за ширму и позволила надеть на себя кимоно. Когда служанка закончила, она ощутила на спине странный холодок. «Кая, что это за наряд?» «Нравится?» Кая сияла. «Мы придумали, как сделать так, чтобы вам удобно было, ну, выпускать крылья!» Она развела руки в стороны и взмахнула рукавами. Киоко повела плечами и почувствовала лопатками ткань. «Так, объясни, я пока не понимаю». «Все слои кимоно с открытой спиной. Там все очень красиво отделано. Потом снимем, я покажу». Хотелось сначала примерить. Удобное? «Немного непривычно, но да, кажется, удобно. Но спина ведь сейчас закрыта?» «Это Хаори!» Она подцепила верхнюю накидку, которую надела поверх платья. «Оно плотное, никто и не догадается, что спина у вас открыта. Зато легко снимать». Хаори сбросили и полетели. Она улыбалась, довольная своим изобретением. А Кьёко совсем не чувствовала радости. Она знала, что должна быть благодарна, но сердце молчало. «Спасибо, Кая. Тебе и мастерицам, что сделали это. Замечательно придумано». Она улыбнулась по возможности искренне, но Каю, знающую ее с младенчества, обмануть было не так просто. Служанка поправила завязки на Хаори и тихо проговорила. «Не теряйте себя, Хима. Теперь лишь вы, главная ветвь Мьямото». Она отступила на шаг, оглядывая Киоку. Зацвёл цвет добра в лицемерном саду всех прекрасней цветов. Кьёко узнала стихотворение. «Это ведь начало тех танка, что ты мне часто читала по вечерам». «Как про вас писали», — служанка улыбнулась. «Самый светлый луч дворца. Вы ещё покажете, как ярко умеете светить». Она посерьёзнела и заторопилась к выходу. «В павильоне памяти вас ждёт Аймиссант. «Пока будете с ней и в школе. Мы с Суми приготовим ванну, одежду и косметику для церемоний. Я провожу вас». Она отодвинулась Сёдзи и вышла. Кёко последовала за ней. Айми Сан сидела на подушках, разложенных у стены. Перед ней было развернуто несколько свитков, в которых она что-то старательно сверяла. Аими Сан была из тех придворных дам, которые всегда знают, как лучше, и на все имеют свое мнение. Она удивительным образом сочетала в себе веру в женскую власть над мужчинами и полное подчинение им же. Киоко так и не смогла постичь, как это противоречие умещается в одной душе, а в конечном счете и пытаться перестала, приняв причуду как данность. Киоко Химе. Женщина поднялась, чтобы глубоко поклониться. Мы с вами давно не встречались. «Позвольте мне выразить глубокие соболезнования. Ваша утрата — утрата для всей Шинджу». Она поклонилась еще глубже, но лицо ее оставалось неподвижным. Искусством удержания маски, которому она учила Кёко, наставница владела в совершенстве. «Благодарю Айми-сан». Кёко села напротив нее, тем самым позволяя женщине вернуться на подушке. «Нам сегодня предстоит обсудить церемонию». «О, нет, Кьёко Химе, сегодня нам предстоит обсудить более деликатные вопросы». Она начала сворачивать свитки и откладывать их в сторону. Делала это неторопливо, размеренно, изящно. Кёко любила Аймисан. Она была странной женщиной, но самой приятной из всех придворных дам. Она говорила с Кёко откровенно, хотя и учила ее скрывать истину. «Мы поговорим о том, что вас ждет после церемонии. Подскажите, вы собираетесь жить вместе, как жили ваши родители, или Йошисана останется во Дворце Мудрости?» Киоко задумалась. «Если бы она вышла замуж при живом отце, она бы покинула дворец лазурных покоев. Но сейчас в ее доме от всей семьи осталась лишь она. Я никуда не перееду Аймисан Айми-сан кивнула. «Разумеется». Но я спрашиваю о намерениях Йоши вашего жениха. Вы ведь знаете, при дворе мужчины и женщины даже в браке часто предпочитают раздельную жизнь. И браки их не прочнее рисовой бумаги. Кьёко Химе, чему я вас учила? Мы все души в открытом море», — заучено повторила Кьёко. «Верно. Мы сходимся и расходимся, сплетаемся, соединяемся, но ветер переменчив». Он может растрепать наши связи, и мы вновь будем одиноки, или унесемся в чужие объятия. Мой отец никогда не уносился в чужие объятия, зачем-то сказала Кьоко. Ей не нравилось то, к чему клонит Айми Сан. Она знала, что в Иносе нет места ревности. Они дети моря, а с морем соседствует Сусано бог переменчивого ветра, что не допустит вечного штиля но она не могла думать о том, что однажды ее мир может снова рухнуть, и она снова останется одна. «Верно, но Йошисан не ваш отец а Айми-сан говорила холодно, но Киоко принимала это. Она знала, что наставница никогда не станет поддерживать ее ложные надежды. Хотя брак с вами сделает его императором. Мужчины редко укрепляют свое положение браком с женщиной, обычно все обстоит наоборот. Вряд ли он упустит столь щедрый дар. Кёко горько усмехнулась, и Айми Сан тут же заметила: ваше лицо не должно быть повестью о моей каме. Кёко тут же вернула маску. Как бы ее ни огорчали слова наставницы, жизнь будет идти своим чередом. Нет смысла гадать, каким будет Ёши. Она помнила его любовь. Если он перестанет ее чувствовать, она об этом узнает. Если он будет чувствовать нечто подобное к кому-то еще, и это она узнает, какая-то польза от ее дара точно есть. Полагаю, раз Йоша станет императором, он будет жить во дворце лазурных покоев. Разумно. Тогда обсудим то, что предстоит вам этой ночью, когда боги закроют глаза и перестанут следить за людьми». Киоко почувствовала, как ее лицо приобретает цвет алой розы, а щеки колет сотнями шипов. Она знала, что этот разговор должен состояться, но забыла. Из-за всего, что произошло, из-за дара, из-за смерти отца, из-за того, что боялась помнить. Но мало выйти замуж, нужно еще быть хорошей женой. Ей придется делать, что должно, несмотря на то, что сейчас ей не хочется даже жить. Беседа прошла лучше, чем она думала. Айми Сан ни слова не говорила о принуждении и долге, но очень много говорила о любви и красоте то как поэтично она рассказывала о том, что Кьёко ожидает, дарила надежду, что ее переживания напрасны. Так что к отцу-сэнсэю Кьёко шла в сопровождении Йоши, который ожидал ее снаружи, обуреваемая смешанными чувствами. В сердце боролись стыд, страх и интерес, но пока никто не смог одержать победу в этом сражении. Йоши заговорил с ней, когда они прошли полпути от Дворца Памяти до здания школы. «И я хотел попросить прощения», — сказал он. Киока ждала продолжения, не понимая, за что он просит его извинить. «В тот день вы были кошкой, и я не знал, как поступить лучше, поэтому отнёс вас в покое. Кая позволила мне пройти. Я понимаю, что это против правил, поэтому...» Киёко не дала ему договорить. «У нас все против правил Йоши». Она остановилась, чтобы посмотреть на него. Почему-то, когда именно он заговаривал о правилах, которые сам же с рождения нарушал, предпочитая избегать ее, внутри все закипало. По правилам, мы не должны были даже видеться с моих 16 лет. Никто не должен меня видеть. По правилам, после дня рождения я не должна была покидать дом, потому что именно так живут все придворные дамы. «Мы ведь видим их лишь по особым случаям. Таковы обычаи?» «По правилам ты должен был приходить к нам три дня, вести беседы с отцом». Ее голос дрогнул, но она смогла взять себя в руки. «И слушать, как где-то там, за стенами и полотными ткани, я играю на фуэ. По правилам мы должны были писать письма, хайку и танка все то время, что знаем друг друга, то есть всю жизнь. По правилам...» «Ты должен был посылать подарки и цветы гораздо чаще, чем в большие праздники, и гораздо более красноречивые. У нас никогда ничего не было по правилам. Давай не будем начинать на них опираться». Йоша молча выслушал ее, а в конце только тихо ответил. «Как скажете, госпожа?» и поклонился. Вот и весь разговор. Они продолжили путь. Это было грубо, но у нее не осталось сил на соблюдение правил. «Не с ним». Они молча дошли до школы. Перед тем, как войти, к посмотрела на Йоши и хотела что-то сказать. Что-нибудь. Не обрывать эту недолгую встречу так. Они ведь сегодня соединят свои жизни. А он просто заботился о ней. Разве он заслужил такую грубость? Спасибо, Йоши. Она смотрела в его глаза цвета жареного каштана. Добрый, мягкий взгляд. Подумать только. Когда-то она действительно считала его холодным и бесчувственным. Ты позаботился обо мне лучшим образом. Тебе не за что просить прощения. Я уже говорила, но повторю. Я хочу простой искренности между нами, без оглядки на условности. Надеюсь, сегодня я совсем перестану быть для тебя госпожой и стану любимой женщиной. Но вы для меня уже... Он подался вперед, но остановился, не осмелившись коснуться. Вот об этом я и говорю. Мы никогда не жили по правилам которые приносят удовольствие, но почему-то продолжаем следовать тем, что доставляют неудобства». Она позволила себе горькую улыбку. «Настоящую. Мне пора. Надеюсь, в этот раз в меня не станут целиться из лука». «Не станут», — твердо сказал Ёши, но больше ничего не добавил. К отцу сенсей сидел. Лука при нем не было. Стрел тоже. Помещение устилали татами, но на них не лежало даже подушек. Вообще ничего. Завидев Киоко, учитель поднялся и глубоко поклонился. «Киоко Химе, приветствую на втором уроке». Он сел обратно. Ни извинений, ни слов утешения. «Доброго утра, кацу сенсей. К своему стыду я не поняла, что наш урок начался, и приняла вас за врага». Она села напротив. «Я и был вашим врагом». Тот, кто нацелил на вас стрелу, не может быть другом. Но именно враги держат нас в готовности и не позволяют сдаваться. Значит, так вы обучаете. Я хотел, чтобы вы усвоили. Враг бессилен, если он не знает, что он ваш враг. Война — это путь обмана. Но разве мы на войне? Лучший способ начать войну — выдать ее за то, что призвана сотворить мир». Вы не заметите, когда война начнется. Вы не поймете, если не будете готовы увидеть истинную суть происходящего. Не суразится. Даже слепой заметит войну. Трудно не заметить тысячи смертей, горящие города и воюющие армии. Видимо, замешательство Кьока все-таки отразилось на лице, потому что к отцу Сенсей пояснил: Война не всегда такая, какой нам ее рисуют хранители памяти. Это не только большие сражения, не только осады и уничтожение городов. Все начинается с малого, с замысла. Если кому-то нужна война, он не пойдет сразу крушить врага. Если это хороший полководец, он сначала посеет в умах зерна нужных размышлений, подождет, когда они прорастут, и только затем начнет действовать открыто. И даже тогда война останется путем обмана. Разве действовать открыто и идти путем обмана не противоположное решение? Вовсе нет. Действовать открыто означает не таиться. А выворачивать правду можно при любом раскладе. Шиноби выбирают скрываться, воины лгать. Два разных пути. Но оба пути обмана подвела итог Киоко. Она с трудом понимала, о чем толкует учитель, но старательно запоминала его слова. Акихиро-сенсей говорил, что иногда знания нужно просто заучить. Тогда, если придет время действий, разум сможет принять верное решение, опираясь на эти знания. Опыт, конечно, лучше, но военный опыт Киоку получать не хотела. Это она знала наверняка. «Верно. Как много людей знают о вашем даре, Кьёко Химая». Она задумалась. Наверное, весь дворец. А может, уже и все жители Шинджу. Такая новость наверняка быстро разошлась. «Вот видите», — продолжал к отцу сенсей, не дожидаясь ответа. «Он мог бы стать преимуществом, если бы никто о нем не знал. Знают люди, знают и Йокаи. И если императора действительно убили они, они будут готовы к тому, что вы можете принимать чужой облик». В сражении вы их этим не удивите, как пытались удивить меня. Прием действенный, но лишь для тех, кто вас совсем не знает, то есть теперь совершенно бесполезный». Она вздохнула. Урок становился занимательным. Киоко любила сложные задачи, в которые входили уравнения и фигуры акихиро и исторические неточности и пробелы, каждый из которых представлял собой увлекательную головоломку. Кажется, стратегия и есть сборник политических и военных задач. Если бы она знала ее раньше, уроки истории стали бы для нее еще привлекательнее. Что еще мне нужно знать? Что вы поступили верно, когда сбежали. Верно? Это ее действительно удивило. Вы оценили обстановку, поняли, что ваше преимущество не подействовало, и отступили. Так поступают воины. «В заведомо проигрышный бой идут только безумцы. Я застал вас врасплох, но если все же вам доведется решать, где, как и когда нападать на противника, сначала обдумайте условия победы и только затем ищите сражений». Наконец Киоко поняла, что ей так нравится в этом учителе. Он говорил с ней как с остальными, не как с принцессой, не как с девушкой, которой не стоит забивать голову мужскими глупостями. Он говорил просто прямо. Не преувеличивал ее значимость, но и не преуменьшал возможности. Учил ее, что делать, если ей придется сражаться, даже не обсуждая, насколько низка эта вероятность. «К отцу сенсей! Не могу держать это в себе и вынужден осознаться!» Он лишь слегка наклонил голову, давая понять, что слушает. «Я глубоко сожалею, что мне не довелось посещать ваши уроки раньше». Ёши готовили к свадьбе так, как готовят будущих императоров. Множество слуг, не только семьи Сато, но и из дворца лазурных покоев, стеклись к нему, чтобы привести его в надлежащий вид. Три человека отмывали его так, что кожа раскраснелась и саднила. На него надели двенадцать слоев одежды, на манер женских нарядов, по числу жемчужин в рюгудзё. Ему не позволили надеть доспехи, даже парадные. Так женятся самураи, но не будущие правители. И, конечно, ему не позволили взять даже сёто, поэтому он спрятал в рукаве танто, на всякий случай. Эта предосторожность еще ни разу себя не оправдывала, но Йоши все равно предпочитал безопасность правилам. Перед выходом из дома ему завязали глаза шёлковой лентой, чтобы не видеть невесту до брака. В их случае эта традиция потеряла всякий смысл, и все же они ее исполняли. Его отвели к Кокора, где он вслепую ступал по камням к острову священных сосен. Считалось, что если жених поскользнется и не сумеет дойти до невесты, в Атацуме не одобряет этот союз. Йоши дошел спокойно, а камнях он не переживал. В Атацуме не из тех богов, что вмешиваются в дела людей, да и боги не из тех созданий, что вмешиваются в дела смертных. На острове было, как всегда, ветрено. Волосы Йоши, обычно собранные в тугой пучок, сейчас были распущены и беспорядочно развивались. Они не лезли ему в лицо только благодаря тому, что боковые пряди убрали вверх, сохраняя видимость его принадлежности к самураям. Почти та же прическа, что он сделал Кьёко. Даже волосы у них почти одной длины. Почему-то эта мысль совершенно незначительная и даже нелепая. Он бы никогда и никому не осмелился ее озвучить, согрела его. Йоши подвели к одной из сосен. Он знал, что у другой стоит Кьоко, и она его видит. Йоши старался выглядеть невозмутимым, но от осознания неравности их положений стало не по себе. От ощущения собственной уязвимости захотелось опустить плечи, сжаться, уменьшиться, но он не позволил себе такой слабости. Скоро все закончится. Он не мог ее видеть, не мог ее касаться, но он ее слышал и чувствовал. Она была совсем рядом, дышала в такт с шумом сосен, сливалась в его сознании с этим островом, священным, божественным. Иногда его называли «сердцем сердца Шинджу», сердцем Кокора. Если бы у империи была Ки, она брала бы свое начало и здесь. Сейчас Ёши чувствовал, что если бы у империи была Ки, она брала бы свое начало в ней, истинной дочери Ватацуми и Инере, той, что владеет ками дракона, той, что стоит подле него и собирается подарить ему свое сердце. Ладони вспотели. Он почувствовал, как его запястье касается шелк. Мико обернула руку одним концом ленты и завязала его. Другой конец предназначался Киоко. Почти едины. Почти. Услышь, Инари, прекраснейшая Инари, подарившая земле изобилие, а нашим душам тела. Мико говорили только стихами Танка. В них никогда не было рифмы, но неизменно присутствовал единый ритм. Жители Шинджу верили что боги способны слышать слова, сказанные лишь в таком ритме, лишь с таким количеством слогов. «Сплети две души» — Йоко, Кьёко», «Сато Йоши», ленты единой судьбы, чтобы шли они рядом. Воздух зазвенел. Йоши узнал бы этот звук из тысячи других. «Летящая стрела», «Миг» и лента, которой они были связаны, натянулась, а в следующее мгновение ослабла. Порванный конец безвольно повис на его запястье. В тот же момент с Йоши слетела повязка. Одна из Мико сняла на последних словах о судьбе, тогда же, когда в воздухе просвистела стрела. Он не обернулся посмотреть на стрелу, он слышал, откуда она летела. Только взглянул на Кьёко, убедился, что она цела, и бросился прочь с острова. Лучник не мог уйти далеко. Судя по дальности выстрела, это не походный лук. «А с большим в 6,5 с половиной сяку высотой не побегаешь». «Ёши!» — остановил его крик отца. «Я займусь им!» Ёши обернулся. Сюгун посмотрел на Мико и кивнул. «Продолжайте церемонию!» Он посмотрел на кинжал, который уже сжимал в руке. Посмотрел на Кёку. Ее лицо ничего не выражало. Кожа гладкая и темно-коричневая. Брови две жирные угольные точки. Все черты лица отрисованы перламутровыми линиями, а на щеках, висках и шее рассыпались мелкие, едва различимые ракушки и цветные камни. Она представляла собой мокрый морской берег. Никто никогда не рисовал на лице ничего подобного, но она всегда была иной. Йоши забыла стреле. Перед ним стояла истинная дочь дракона, чье тело создано, чтобы его омывало море. Только глаза его насторожили. Все такие же лазурные, яркие, но сейчас совершенно пустые. В ее взгляде нельзя было прочесть ни капли испуга, ничего-то еще. Тогда Йоша снова повернулся к отцу. «Где стражники? Они же охраняют весь сад. Как это вообще допустили?» Мезехира лишь протянул руку и выразительно посмотрел на кинжал. «Отдай это мне. Наверняка Йокай обманом пробрался. Стрела была с птичьим оперением. Я найду его». «Тебе не о чем беспокоиться». Йоши вложил кинжал в протянутую руку Сёгуна и вернулся. «Отец прав. Йоши не стоит уходить. Не из-за свадьбы и трона. Из-за Киоко. Если она не опасается смерти, ему стоит опасаться за нее, стоит оставаться рядом». Церемония продолжилась. Словно ничего не случилось. Удивительным образом стрела перебила ленту ровно тогда, когда ее нужно было разрезать». Если кто-то хотел помешать свадьбе, он опоздал. Кёко чувствовала поразительное равнодушие ко всему происходящему. Ее прекрасно подготовили к свадьбе, сделав тот макияж, о котором она просила, но даже он не доставил особой радости. Все казалось неправильным. Возможно, из-за отца, хотя она знала, что смогла отпустить его душу. Ей все еще было больно, но вместе с болью в конце концов пришло смирение». Возможно, из-за надвигающейся войны. Урок к отцу сэнсэя оказался неожиданно интересным, но то был лишь урок, а настоящая угроза пугала. Возможно, хотя в этом Киоко не хотела не только признаваться, но даже допускать возможность, из-за слов Нарико. Она могла оказаться права. Еще и утренние слова Каи не выходили из головы. Она последняя из рода Ямото, «Последняя из главной ветви правления». Имеет ли она право оставаться в стороне? После церемонии ее снова умыли, переодели, поохали над ней по поводу стрелы. Вот так свежая сплетня для всей империи. И нанесли более сдержанный макияж. Лицо императрицы не должно быть украшено. Ровный тон, брови у переносицы и черные зубы. Зубы ей нравились меньше всего. Чернота внутри открытого рта должна была придавать лицу еще больше сходства с театральной маской, но на самом деле, конечно, никто не видел дыру. Видели просто черные зубы, что вызывало отвращение у Кьёко. «Это обязательно», — уточнила она перед тем, как ей нанесли пасту. «Для церемонии — да», — непреклонно заявила Кая. «Кьёко Химе, вы позволяете себе слишком много отступлений от правил. Придворные хотят увидеть ту императрицу» какую ожидают. Не навлекайте на себя гнев своих подданных». Кёко вздохнула. «Вот и попробуй почувствовать радость, когда на тебя ложится бремя чужих ожиданий». Церемония проходила в тронном зале. Кёко и Йоши вошли туда вместе. Их встретил Мезехиро Доно. Он должен был торжественно передавать Кусанаги, но Кёко думала, что в этот раз они просто пройдут к тронам и займут свои места. «Однако». В руках Сёгуна был большой Цуруги, чем-то похожий на настоящий Кусанаги, но все же не он. Мазехира вручил меч Йоши с какими-то словами о службе народу Шинжу и о чем то еще в этом духе. Кёко не слушала. Солнце висело высоко, и в набитом людьми зале ей стало душно. Все, чего она хотела, поскорее сесть. На ее шею упало ожерелье. Мезехиру Доно надел на нее есакани украшение из яшмы. Согласно легенде, его оставила Инари, своей первой дочери. Но на самом деле это ожерелье терялось уже десятки раз и заменялось новым. За реликвией императрицы никто не следил столь же тщательно, как за Кусанаги. В конце концов, им позволили пройти дальше. Они сели, подняли свои мечи и ожерелье, и их признали новыми правителями. Зал наполнился радостными возгласами, и Киоко стало еще хуже. Скорее бы все закончилось, скорее бы вернуться домой. Но отдых от толпы ее ждал только вечером. Наступило время подарков и поздравлений. Из всей бесконечной череды Даймё и придворных Киоко запомнила только Акихиро-сэнсея. Он преподнес ей свиток, сборник стихов, и наговорил чего-то туманного и неясного, словно предупреждая. «Сердце дракона, вновь воспылавшее весть мира кончины». Кьёко попыталась вникнуть в смысл его слов, но сознание путалось и плыло. Ёши что-то ответил учителю, но она не расслышала, что именно. Тогда Акихиро-сенсей просто передал ей свиток через Каю с просьбой прочесть его позже. Кьёко согласилась, но про себя решила, что старик совсем помешался на своей поэзии, раз даже сейчас, после всего, пытается заставить ее читать стихи. И все же она попросила Каю отнести свиток в ее комнату, не оставлять с прочими подарками. Акихиро-сенсей поклонился и ушел. За ним сотни людей ожидали своей очереди. Мезехиро стоял за правителями вместе со стражниками и наблюдал за происходящим с тихой радостью. «Все так, как и должно быть». Зря император Мару отменил свадьбу. Не сделай он этого, все могло быть иначе. Люди шли и шли. Ёши с благодарностью принимал подарки и даже вел короткие беседы с особо значимыми гостями. А вот Кьёко Химе — нет, теперь уже Кёко Хейка выглядела неважно. Он подозвал ее служанку и тихо спросил. Похоже, императрица дурна. Может, ей нужен воздух? Я думаю, ей нужно домой, возразила женщина, или в не столь людное место. Мозухира подумал несколько мгновений и кивнул. Пора начинать празднование, пусть гостей ведут во дворец вечной радости. Она поклонилась, что-то сказала императрице, и та согласно кивнула. Среди слуг разлетелись новые поручения, и зал быстро опустел. Остались только молодые правители, стража, несколько слуг, и сам Мозохиро. Он обошел трон Ёши и встал перед сыном. «Первейший, прежде чем вы отправитесь делить свой праздник с гостями, отдайте приказ, и я поведу отряд очищать провинцию Хонта от зла». Говорить так с ним было непривычно, но правила есть правила, и Мазахиру намерен их соблюдать. Теперь сын его господин, и пока он будет служить империи, Сюгун будет служить ему. Что значит «очищать от зла»? Кёко Хейка сидела прямо. Когда толпа схлынула, ей явно стало легче. Киоку Хейка, он поклонился ей, чтобы выказать свое почтение, хотя его покоробило столь грубое вмешательство. Йокаев, чьи стрелы стали смертью вашего отца и многих людей провинции и Иноси, чья стрела сегодня едва не помешала священной церемонии, следует наказать. Мы должны очистить Иноси. Их здесь немного, но они есть. Потом нужно изгнать их из провинции, чтобы обезопасить дворец. Необходимо расширить запретную для них территорию за пределы дворца. «Убийцу не удержали стены дворца, и запрет здесь. Но вы полагаете, что его удержит запрет там? Мы лишим наших подданных домов. Можете ли вы доказать, что среди них есть враги?» Мезахира собрал всю свою волю, чтобы не заскрипеть зубами от досады, и терпеливо пояснил. Мы обыскивали дома Юкаев в прошлом походе в поисках Кусанаги. Мы видели их стрелы, они такие же. Разве отец не запретил вам обыск? Запретил, но позже изменил свое решение. Мезахиру терял терпение. В глазах Кёку Хейка блеснуло нечто, похожее на недоверие, но тут же подернулось пеленой усталости. Теперь заговорил Ёши: «Делайте, что должны. Не убивайте» но очистите земли для людей. Если кая виновны в происходящем, нам следует принять меры. Не будем с этим медлить». Похоже, он сумел воспитать достойного сына. На императрицу Мазахира больше не смотрел. Только поклонился императору и сказал, «Я подготовлю приказы для Даймё, областной охраны, и самураев провинций, им следует усилить защиту». После чего зашагал к выходу. Если она и хотела что-то еще возразить, то упустила эту возможность. Мое слово не имеет значения? Киоко смотрела на него холодно, отстраненно. Не было похоже, что она злится, скорее просто уточняет. Имеет, но Киоко. Имя непривычно прокатилось по языку. Теперь они равны, теперь она для него просто Киоко. Йокаи нападают на людей, убивают. Они убили твоего отца. Разве ты не хочешь наказать виновных? «Моего отца? Это был убийца. Йокай, шиноби, самурай, торговец. Какая разница? Нужно искать убийцу, а не гнать из Иноси, и тем более из провинции, всех, кого твой отец подозревает. И зачем ему даймё других областей?» Йоши старался не злиться. Напоминал себе, что Кьёко ничего не смыслит в политике, а значит, нужно быть терпеливым. Она имеет такое же право на свое слово, как и он. Он просто все спокойно объяснит. «Кьёко, послушай. Йокаи уже нападали на нас однажды. Самая кровавая война была с ними. Люди проявили невероятное великодушие, позволив им остаться на острове, заключили перемирие, выделили земли. Пустые, выжженные западные земли, я знаю. Безграничное великодушие. Все тот же бесцветный голос. Но в итоге они расселились по всей земле Шинджу». «Все еще гонимые и ненавидимые здесь. Разве все они чудовища?» «Ответь себе, Йоши. Ты знаешь одного? Тот, что помогал мне, тот, что служит твоему отцу, тот, что верен Шинджу и принес клятву империи. Разве он чудовище? Злого плати? Его ты тоже изгонишь?» Ее голос не дрожал, а вопрос не требовал ответа. Она была уверена, что он этого не сделает». Она хотела убедить его, что не все юкаи заслуживают такой участи, но этот сад давно зарос сорняками и требовал прополки. А Хотеку... Хотеку был единственным юкаем во дворце. Хотеку был единственным, кто мог беспрепятственно войти к императору. Хотеку был самураем, тем, кто любого может провести во дворец, показать все охраняемые места и все бреши в обороне, помочь просочиться и в хранилище даров, и в тронный зал, и в сад божественных источников. Он должен сказать Кьёко. Только вот Кьёко не поверит, не станет, не захочет. Йоши встал перед выбором между долгом и любовью. Снова. Он коснулся шрама на скуле. В то утро Йоши проснулся рано. Отец иногда обучал его по утрам до того, как он поступил в школу, и в этот раз велел сыну пробежать по территории дворца три круга, прежде чем они начнут. Ёши иногда хитрил и срезал круги. Это было нечестно, но мир еще не был таким строгим и требовательным к шестилетнему сыну Сёгуна. Срезая второй круг и пробегая мимо дворца лазурных покоев, Йоши заметил движение на балконе. Он остановился, притаился в кустах ярко-розовой азалии, чтобы остаться незамеченным, и присмотрелся. На балконе стояла девочка в распахнутом кимоно, под которым был тонкий нагадзюбан. Рядом мальчик постарше. «Наверное, Кьёку Химе и Хедеаки Денка, подумал тогда Йоши. Только вот принцесса была совсем не такой, какой должна была быть. Девочки не могут так выглядеть. Ее волосы были растрепаны, ее лицо светилось от чувств, а наряд совсем не походил на одежду, в которой можно показываться людям. Йоши не раз видел девочек, но ни разу такую. Он знал, что женится на Кёкухиме, когда вырастет, Он представлял себе девочку, которая, как и другие, ходит на уроки, как и Хиро-сенсею, прилежную, послушную, опрятную, красивую и правильную. Ёши презирал саму идею женитьбы, зачем воину дома какая-то жена. Только Киокухима оказалась совсем не такой, как он представлял. Она не выглядела правильной, и это его покорило. В тот день он не мог перестать о ней думать. В мыслях снова и снова возникал образ девочки на балконе, что смотрит на восходящее солнце, чьи волосы и одежды мягко треплет ветер и чьи глаза необычайно голубые, каких ни у кого нет, как будто светятся. И ее улыбка. Он никогда не видел девочек с улыбками, а она улыбалась. На беду Йоши именно в тот день отец решил развивать его ловкость. Он учил уклоняться от летящих стрел, Учебных, совершенно не острых, но они то и дело попадали в броню. Никогда до этого Йоши не был таким рассеянным на занятиях. Отец был зол, очень зол. Йоши справа, он пустил стрелу слева. Мальчик не заметил этого, отклонился влево и зачем-то пригнулся. В итоге стрела, учебная и совершенно неострая, рассекла ему скулу так, что лекарю пришлось зашивать рваную рану. Но это было потом. Сначала Ёши рассердился на себя и на Кьёку запретил себе впредь вспоминать о ней и настоял на том, чтобы продолжить урок, несмотря на рассеченную скулу. С тех пор он решил избегать ее наяву и в мыслях. С тех пор между долгом и своими чувствами он всегда выбирал долг, как и подобает воину. И сейчас он обязан выбрать долг. Хотя и принял свою любовь, Она снова встала между ним и тем, что нужно для страны. Он не совершит ошибку. Он поступит, как требует кодекс. Он теперь даже не самурай, император. Его госпожа теперь Шинджу. Ёши сумеет сделать все, что нужно для ее защиты. И для защиты Киоко, которая сама не подозревает, кому позволила стать ее другом. «Я не могу на нее смотреть», — сокрушалась нареко кружа у входа в Додзио. Хотеку сидел рядом в траве и пытался медитировать. Но Бакенеко уже не меньше Коку причитала о том, что нужно как-то помочь Кьёко. Только ответ на вопрос «как» все не находился. Нареко, если ты сейчас не замолчишь, я тебя выгоню отсюда», — ровно произнес он. Сдерживать гнев было трудно. Он старался, но ярость из-за несправедливости накатывала нескончаемыми волнами. На мгновение воцарилась блаженная тишина. Но Нарико быстро опомнилась и снова ее нарушила. «Угрожать мне будешь!» — раздалось шипение. «Ну, прекрасно! Два раздраженных Йокая. То, чего не хватало этому дворцу». Нарико. Он открыл глаза, она остановилась. «Мир не вертится вокруг одной Кьёку Хейка. За стенами этого дворца тысячи, сотни тысяч Йокаев рискуют лишиться дома, если не самой жизни». «Я понимаю, что тебя беспокоит ее состояние, но меня сейчас несколько больше беспокоит будущее всех Йокаев в этой империи». Она ничего не ответила, только села к нему спиной. Хвост дергался, выдавая недовольство, но, видимо, сказать ей было нечего. И славно. Может, она, наконец, даст ему помедитировать и успокоиться, чтобы решить, как поступить правильно. Быть в одном строю с людьми против Йокаев он не хотел, но избегать не собирался». Хотеку голос Нарико стал насторожённым. «Нехорошо это. Бакенэко не так просто застать врасплох. К нам идут твои друзья». «Мои друзья?» Он встал и всмотрелся туда, куда вели садовые дорожки, но пока ничего не видел. «Сёгун?» «А, наверное, хочет обсудить поход или что-то еще. Может, отдать приказ? Я до сих пор не знаю. Останусь ли учить принц... императрицу?» Или отправлюсь со всеми. На всякий случай он понизил голос, чуть ее било тревогу. «А ты чего так насторожилась?» «Он не один, с ним другие самураи, и они, кажется, вооружены». А ведь он знал, что с этим парнем что-то не так. Знал, чувствовал. Не может простой человек быть настолько бесшумным. Не может обладать такой ловкостью. «Звериной». «Не может самурай, вчерашний ученик, быть лучше опытных бойцов!» Мазехира вышел к Додзё и остановился. Рядом стояли его верные самураи, те, в чьей преданности он не сомневался никогда. Кому мог доверить самые грязные дела? Кто никогда не задавал вопросов и всегда беспрекословно исполнял приказы? Хотеку смотрел прямо на него. Ни удивления, ни испуга. Взгляд открытый, смелый. Что ж... Это его возможность принять смерть достойно. Мазахира поднял лук. Свой любимый большой, с крепкой тетевой, не в пример пеньковым в походном оружии. Достал из колчана стрелу, наложил ее, крепко зажал большим пальцем и натянул тетиву за ухо. Его самураи обнажили мечи и заходили с обеих сторон. «Вот и пришел твой конец, Йокай!» Он выплюнул последнее слово и отпустил тетиву. Воздух засвистел.